Глава 6: Нерадивые боссы. Я была склонна недооценивать психологическую опасность нерадивых боссов. В отличие от других токсичных сотрудников, эти не стоят над душой и не стремятся присвоить причитающиеся вам лавры. Я полагала, что подобные злодеяния — худшее, что может сотворить начальник. Пока не встретила Кейт. Кейт работала на Зандера, опытного инвестора со страстью к шитым на заказ костюмам и автомобилям, которые он не мог себе позволить. Кейт с самого начала поняла, что здесь что-то не так. В первые две недели она вообще не имела никакого понятия о том, что ей предстоит делать. У других сотрудников были конкретные задания с конкретными сроками. Но когда Кейт спросила у Зандера, чем ей все-таки заняться, Ответ был весьма расплывчатым. «Займись тем, что тебя больше всего вдохновляет». Кейт расстроилась, но, в общем-то, в ее жалобах не было ничего особенного. Вначале многие жалуются на отсутствие коммуникации с боссом. «А как проходят ваши встречи, на которых ты отчитываешься о проделанной работе?» — спросила я. Кейт быстро поняла, что такие встречи — пустая трата времени. Они не имели никакого отношения к значимым целевым ориентирам. Всё зависело от самочувствия Зандера и его желания или нежелания подчеркнуть свою власть. В хорошие дни встречи длились недолго. Зандер почти не слушал, что говорила Кейт, и отпускал ее. Но в плохие дни он устраивал ей настоящий разнос. Настроение у Зандера было боевым, но при этом он был как бы немного растерян, Словно человек, только что проснувшийся в тюремной камере и не понимающий, как он здесь очутился. Он спрашивал, почему она сделала то-то и то-то. «Потому что вы мне так сказали», после чего обвинял ее во лжи. «Я никак не мог дать такого задания». Затем требовал, чтобы она все переделала или, что еще хуже, бросила эту работу и переключалась на что-то совсем иное. Во время этих встреч Зандер паниковал, как будто кто-то его преследовал. Следующие 24 часа были наполнены тревожными ожиданиями. Зандер либо дергал Кейт поминутно, проверяя, как она реализует его совершенно нереалистичные требования, либо совершенно о ней забывал. Молчание длилось где-то с месяц, затем все повторялось по-новому. Для Кейт самым ужасным было чувство неопределенности и тревоги. Я могу пережить, когда меня игнорируют, я всегда могла работать самостоятельно, но для меня совершенно непереносимо гадать, когда зандер вдруг возникнет и что он при этом заявит. Неопределённость — то состояние, к которому человеческие существа не очень-то хорошо подготовлены. Например, когда человек ждёт результатов обследования на присутствие или отсутствие раковой опухоли, Вряд ли клинические психологи могут считать его уровень беспокойства нормальным. Когда человек длительно испытывает крайнюю неопределенность, у него нарушаются сон и аппетит, его преследуют навязчивые мысли. Большинству из нас приходилось пару раз в жизни пребывать в состоянии крайней неопределенности, но люди, работающие под началом таких, как Зандер, страдают куда чаще. И травма от подобных переживаний накладывает отпечаток на дальнейшие отношения. Когда Зандера наконец уволили, отчеты перед новым боссом вселяли в Кейт ужасное беспокойство, пока она не убедилась, что ее новый руководитель, слава богу, ничем не походил на прежнего. С глаз долой и сердца вон. В последнее время ко мне поступало довольно много вопросов на тему Как сделать так, чтобы босс меня заметил? Например, я столкнулась с руководителем в кофейне, и он, оказывается, даже не знает, как меня зовут. Это плохой знак? Ответ «да». Мне кажется, моей начальнице сейчас не до меня, потому что у нее новый роман. Стоит ли мне поговорить с ней об этом? Ответ «нет». Небрежение, брежение, ни внимания — примета наших дней. Боссы, завалены работой, они буквально на расхват. Выгорание косит людей на всех уровнях. Но особенно страдают от него руководители, которым приходится выполнять сразу множество задач, нередко не зная, каким из них нужно отдавать предпочтение. Одно из исследований показало, что во время пандемии руководители испытывают давление на 72% больше, чем до пандемии – а времени на выполнение работы стало меньше. В итоге более половины руководителей страдают от рутинного выгорания. В результате работников игнорируют, отодвигают в сторону. Нерадивые боссы не умеют управлять своим временем, им его всегда не хватает. Некоторые заняты тем, что ловят невнятные сигналы от собственных начальников, пытаясь понять, на чем следует сосредоточиться. Другие, подобно микроменеджерам, то слишком опекают сотрудников, то вообще не обращают на них внимания. Есть боссы, не способные сказать «нет» ворующим время, этим ушлым искателям халявы, о которых я говорила в четвертой главе. И у них не остается времени на подопечных. Но, несмотря на причины неудач в их собственном тайм-менеджменте, они боятся остаться не в курсе событий. Самый большой для них страх — появиться на работе, словно только что выйдя из коматозного состояния. Все лица кругом незнакомые. И почему вдруг переставили кофемашину? Большинство нерадивых боссов следуют трехступенчатой модели. Сначала долгий период небрежения и невнимания, затем паника из-за того, что они не в курсе дел, а после этого припадок управленческого рвения — с помощью которого они снижают уровень собственного беспокойства и пытаются вернуться в поток. Это похоже на диету в стиле йо-йо. Недели нездорового питания, муки вины и в конце три дня на соках, чтобы очистить организм. Такая очистка проблему не решает, зато человек на время успокаивается. Хорошие же боссы, напротив, готовы к постоянному и открытому общению, дают людям самостоятельность, сопротивляются желанию поторапливать, подстегивать, принимать скороспелые решения. И даже когда они заняты другими важными делами, остаются на связи с сотрудниками. В этой главе я намерена поговорить о небрежении со стороны тех, от кого зависит результат вашей работы – начальника, менеджера, администратора. Такой опыт особенно травматичен психологически – в основном потому, что вы сами утрачиваете ощущение контроля. Поэтому я сфокусируюсь на стратегиях, позволяющих его вернуть. Должна заметить, что стратегии, о которых пойдет речь, применимы в любой рабочей ситуации, когда вы чувствуете, что вами пренебрегают. Поведение, которого стоит остерегаться. Они долгое время не обращают на вас внимания, а затем вдруг возникают на горизонте и принимаются контролировать каждый ваш шаг. У вас на следующей неделе большая презентация? Ждите, что босс заявится за два часа до ее начала с сотней поправок. Босс редко обращает внимание на вас и вашу работу именно тогда, когда вам это нужно. Например, на стадии готовности к запуску, то есть тогда, когда у вас еще есть время все тщательно перепроверить. Вам нужно, чтобы кто-то просмотрел составленный вами бюджет, прочитал ваши предложения, проверил разработки? На этом этапе нерадивого босса днем с огнем не найти. Тревожные признаки проявляются рано, уже во время собеседования при приеме на работу, когда такие боссы обещают стать для вас наставниками мечты. Они уверяют, что встречаются с каждым из сотрудников каждую неделю. Чуть ли не каждый час проверяют электронную почту, а по выходным всегда доступны по телефону. Они удивительно лестно отзываются о вас за вашей спиной. Так они стараются создать о себе впечатление прекрасных наставников, знающих, как сделать из работника настоящую звезду. Ежеквартальные отзывы о вашей работе будут полны превосходных эпитетов. Несомненный лидерский потенциал и настоящий победитель. Звучит прекрасно, но редко подкрепляется примерами из вашей трудовой деятельности. Почему они не справляются со своей работой? Нерадивые боссы всегда пребывают в погоне за временем. Некоторым его не хватает, потому что они впадают в микроменеджмент, другим, потому что их собственные начальники постоянно их дергают. Какова бы ни была причина, результат один — У вас проблемы, потому что у босса времени на вас не находится. Они слишком увлечены микроменеджментом. Часто те же самые проблемы, которые порождают микроменеджмент, неумение распоряжаться временем, отсутствие четких приоритетов, нежелание предоставлять работникам самостоятельность в принятии решений, лежат в основе небрежения сотрудниками. Иногда нерадивые боссы одновременно являются и микроменеджерами. В некоторых случаях вами то пренебрегают, то терзают вас микроменеджментом. И бывает непонятно, чем это вдруг занят босс, если не теребит вас каждую минуту. В больших компаниях на 10 работников приходится один руководитель. Если вы какое-то время не видитесь с боссом, значит, он, скорее всего, занят одним из девяти ваших коллег по команде. А если он микроменеджер, значит, до вас он доберется не скоро. И хотя микроменеджмент и отсутствие внимания часто идут рука об руку, стратегии борьбы с этими явлениями отличаются. Они обслуживают нужды своего босса. На каждого руководителя, который регулярно и без последствий пренебрегает подчиненными, Приходится свой руководитель, который ему это позволяет. Но порой, если ваш босс не уделяет вам времени, может оказаться, что у него и на самого себя времени нет. Вообще-то большинство руководителей принадлежат именно к этой категории. Джулиан Биркиншоу из лондонской школы бизнеса и журналист Саймон Калкин обнаружили, что средний руководитель тратит 71% времени, выполняя задания своего босса, присутствие на собраниях, заполняя отчеты, отвечая на звонки. И только 29% у него остаются на свои прямые обязанности руководителя. Среди них коучинг, просмотр материалов и обратная связь, разрешение конфликтов между людьми, Другими словами, задачи, которые влияют на вас самым непосредственным образом. При среднем восьмичасовом рабочем дне это чуть больше двух часов в день. Следовательно, если вы работаете в крупной компании и под началом вашего руководителя 10 человек, на вас приходится по 12 минут в день. Им не предоставлены соответствующие инструменты. Представьте, что вы работаете на кондитерской фабрике. Сео компании созывает собрание и объявляет. «С этого момента мы станем известны как предприятие, выпускающее самое вкусное в мире печенье с шоколадной крошкой. И выпекать мы будем по миллиону штук в день». Затем он поворачивается к своей главной помощнице, руководителю с огромным опытом в кондитерской индустрии, которая восклицает «Великолепно! Давайте удвоим количество коричневого сахара в рецептуре» после чего она поворачивается к вашему непосредственному руководителю, менеджеру группы и командует «Идите и выполняйте». На современных предприятиях большинство руководителей относятся к одной из трех категорий. Создатели, которые придумывают концепцию, разработчики, которые воплощают ее в жизнь и исполнители на местах, занятые производством продукта. Большинство боссов — исполнители. Это они должны найти способ выпускать по миллиону печеней в день. Но проблема состоит в том, что исполнителям не дают соответствующих их задачам инструментов. Вместо этого создатели и разработчики осуществляют визуальную поддержку. Исполнителей приглашают на собрание, где президент компании похваляется великолепными печеньями. После чего все вскакивают, кричат «Ура!», и лакомятся результатами трудов. Но исполнителям нужно не это. Им нужны конкретные инструкции. Сколько духовок в моем распоряжении? Как долго надо замешивать тесто? Что делать, если коричневый сахар тает, потому что в цехе слишком высокая температура? Если ваш нерадивый босс из исполнителей, не знающий, как исполнять свои задачи, то это не обязательно целиком его вина. Он и представления не имеет, что именно говорить работникам и потому избегает общения с ними. Дьявол в деталях, но они не знают деталей. Совершенно естественно, что чем выше вы поднимаетесь по служебной лестнице, тем меньше вы знаете о рутинных делах своих подчиненных. Недавно я пошутила перед студентами, и это была лишь отчасти шутка, что если меня вдруг собьет автобус, что никто этого и не заметит. Но если вдруг моих студентов собьет автобус, вся моя работа рухнет. Потому что я уже давно сама не проводила полевых психологических исследований. Тому, что боссы теряют контакт и становятся невнимательными, есть множество причин. Прежде всего, и вы об этом уже знаете, им вечно не хватает времени. Согласно результатам исследования «Один день из жизни SEO», проведенного журналом «Harvard Business Review», большинство руководителей компаний работают около 62 часов в неделю и почти все время уходит на личные встречи ради продвижения своих планов. Когда же дело доходит до выполнения этих планов, им занимается тот, кто на ступеньку ниже. Чем выше вы поднимаетесь, тем меньше времени тратите на воплощение целей. Признаюсь, я сама бывала виновна в поведении, характерном для нерадивого босса. Недавно я вступила в коллаборацию с командой талантливых программистов из Нью-Йоркского университета. Я была так взволнована перспективами, что отправляла им по несколько электронных писем в день с просьбами что-то очередное для меня сделать. Я полагала, что на выполнение моих просьб Нужны минуты, но оказалось, на некоторые из них уходили часы. По правде говоря, я и понятия не имела, сколько времени требуется на программирование. До меня это дошло только тогда, когда один сонный студент рассказал, что занимался моим заданием всю ночь напролет, а ведь мне нужно было только спросить. Они знают только лучших работников и любят их, а на остальных им наплевать. Эта цитата из выступления в 2015 году Сео и председателя Совета директоров Гэллоп Джима Клифтона указывает на один из главных недостатков многих нерадивых боссов. Они вкладывают большую часть усилий в любимых сотрудников, а остальных бросают на произвол судьбы. Руководители компаний, участвовавшие в исследовании журнала «Харвард Business Review, проводили много времени с прямыми подчиненными – но почти исключительно с теми, кому доверяли больше всего. У боссов времени мало, и им кажется, что проводить его с теми, кого они не считают двигателями их идей, — пустая его трата. В результате такого подхода сильные становятся сильнее, а слабые — слабее. Похитители времени пожирают их заживо. В главе 4 я познакомила вас с похитителями времени, халявщиками, которые ищут путь наверх и выбирают жертвами тех, кто не может сказать «нет». Если офис вашего босса всегда открыт для чужаков и своих, жаждущих поскорее сделать карьеру, значит у него большие проблемы с ворующими время. Как правило, босс говорит этим людям «да» из чувства вины. К счастью, это же чувство вины может заставить его снова повернуться к вам. Часто бывает достаточно откровенного напоминания, что время — ресурс не бесконечный и что вы бы хотели, чтобы какое-то время тратилось и на вас. А чтобы показать, как вы за это благодарны, избавьте босса от какой-нибудь из забот. Кстати, вы можете даже извлечь выгоду из общения с кем-то из ворующих время. Новый контакт лишним не бывает. Когда проявляется нерадивость босса? Вы можете столкнуться с нерадивым боссом на любом этапе карьеры, но чаще всего это происходит в четырех ситуациях. Знание об этом — первый шаг к решению проблемы. Если вы уже в самом начале взаимоотношений заметили предупредительные сигналы, вы рано или поздно все равно уйдете. Но если все же решили остаться, то стоит как можно раньше применить стратегии, о которых я расскажу чуть позже, вроде подталкивания потому что пренебрежение со стороны начальства угрожает вашему прогрессу. На первой встрече. Почти две трети из всех нас лгут на первом свидании. Примерно столько же людей лжет в резюме, рассылаемых в поисках работы. Боссы тоже лгут, особенно о возможностях вашего карьерного роста. Помню свое интервью с Кайлой, начальницей которая обещала каждого превратить в звезду. Ее выступление напомнило мне презентацию косметических продуктов. «Сейчас, Тесса, тебя никто не знает, но когда я над тобой поработаю, то стоит тебе куда-то войти, как все взоры обратятся на тебя». Когда я спросила, а из кого сейчас она делает звезд, Кайла глянула на меня с подозрением и быстренько выпроводила из офиса. Честным боссам скрывать нечего, а Кайле было что скрывать. Почему же нерадивые боссы полагают, что их притворство сойдет им с рук? Многие думают, что смогут преодолеть дурные привычки. Мы руководствуемся своими желаемыми, а не реальными качествами. Может быть, ваш начальник искренне намерен быть с вами на одной волне, но по причинам, которых он даже не осознает, описанным ранее, ему трудно этого добиться. А из-за того, что босс все время витает в облаках, Он даже не подозревает, до какой степени у него плохая репутация. Понятия не имеет, что стоит выйти за дверь, как коллеги говорят. «Если хочешь чему-то научиться, не работай с Кайлой, ее вечно нет на месте». Вычислить, что люди на самом деле о тебе думают, непросто. Чтобы знать офисные сплетни, надо общаться с людьми постоянно и неформально. А для этого требуется постоянно пребывать в офисе. Накануне запуска проекта Большинство работников предпочитают самостоятельность в принятии каждодневных решений. Но на финальной стадии проекта, накануне его запуска, проверка со стороны босса становится критически необходимой. У нерадивых боссов с расписанием настоящая беда. Те из них, которые выбирают микроменеджмент последнего этапа, появляются слишком поздно, другие же не появляются совсем. Представьте операционную. Перед самым началом операции вся хирургическая бригада во главе с руководителем, ведущим хирургом, совершает последнюю проверку готовности, следуя соответствующему протоколу. Если тот, кто ответственен за этот протокол, проверку не совершил, Операцию просто не делают. Потому что последствия пренебрежения протоколом чудовищны. Факт. 25% нейрохирургов на каком-то этапе своей карьеры делали надрезы не на той стороне головы, в основном потому, что отвечающий за протокол руководитель не удостоверился в выполнении пункта отметить нужную сторону головы. Большинство из нас все-таки не нейрохирурги, но это важный урок. Если ваш босс отсутствует перед запуском, это следует расценивать как признак надвигающейся катастрофы. Когда вас только что повысили. Когда мы поднимаемся на новую ступень, и у нас появляется новая ответственность, нам необходимо соответствующее обучение. И как раз в это время нерадивого босса не докличишься. Руководители часто не понимают важности обучения для тех, кто продвигается по карьере, скажем, от менеджера по продажам до помощника руководителя. Они не видят это продвижение как новую работу. Для них это та же самая прежняя работа, только с большим шумом и беготнёй. Исследование, проведённое международной консалтинговой и тренинговой компанией «Кен Бленшард Компанис», показало, что большинство вновь назначенных руководителей вообще не проходят никакой специальной подготовки — целых 76%. Другими словами, нерадивыми боссами не рождаются, их такими делают их руководители. И если ваш босс из этой категории, будьте готовы к тому, что он передаст ген нерадивости следующему, кто бы ни пришел на его место. Но есть и еще одна совершенно удивительная причина, почему босс не помогает в процессе перехода к новой деятельности. Таким образом, он старается продемонстрировать вам свое уважение. Мою подругу недавно повысили до топ-менеджера, и SEO-компании почти никак ее не проинструктировал. Она растерялась, словно он ее нанял, а потом преспокойно о ней забыл. Но он очень удивился, когда она выразила ему свою озабоченность. Его цель, оказывается, была в ином. Он хотел показать ей, что доверяет ее способности принимать самостоятельные решения. Вашим боссом может руководить ложное представление о том, что после повышения вы предпочитаете сами решать все проблемы. Хорошие руководители, продвинув человека, не нарушают его границ, Очень важно самостоятельно обрести свой голос в служебной иерархии. Если это ваш случай, необходимо четко обсудить с боссом этот вопрос. Когда наступает время оценки их работы? Когда приходит время оценки их собственной работы, нерадивые боссы вдруг понимают, как мало они знают о том, что происходит в их команде. Чтобы исправить положение и наверстать упущенное, они идут на крайние меры, проводя многочасовые встречи с сотрудниками. Я знала такого босса. Кристи, так ее звали, терзала сотрудников весь вечер, потому что на завтра ей надо было отчитываться перед своим начальником о проделанной за четыре месяца работе. Сотрудники, естественно, негодовали. Четыре месяца никакого контакта А сейчас ей вдруг понадобилось за три часа выпытать у них все подробности. А все объяснялось просто. Она знала, что благодаря этому в глазах своего начальника будет выглядеть сильным лидером, который всегда в курсе происходящего. Она стремилась произвести впечатление недремлющего ока, будто она знает обо всем, что смогли или не смогли сделать ее подчиненные и кто из них особо отличился. Ведь главное — тактика самопрезентации, то, как себя подаёшь. Нерадивые боссы прекрасно знают, как важно наставничество, поэтому им необходимо притворяться хорошими наставниками. Благо никого из подчинённых в этот момент рядом не будет. У меня нерадивый босс. И что мне с этим делать? Чтобы направить нерадивого босса на путь истинный, Прежде всего, необходимо разобраться, почему он так себя ведет. В некоторых случаях причина всему — элементарное отсутствие коммуникации. Руководитель не понимает, что вам необходимо больше внимания и участия. В других случаях босс просто до смерти устал от слишком большой нагрузки, и вам самим стоит проявить большую активность и помочь ему. Зная, с чем вы имеете дело, вы можете приспособить к своей ситуации одну из следующих стратегий. Подталкивание. Как и во всех трудных с точки зрения общения отношениях, здесь важно спросить себя, насколько отношения с нерадивым боссом станут проще и продуктивнее, если я просто сообщу о своих потребностях. Нерадивые боссы, которые не умеют управлять своим временем, или которых дергают и тянут сразу в разные стороны, могут быть настолько поглощены собственными нуждами, что забывают о ваших. А если вас к тому же недавно повысили, и у вас появилась новая ответственность, босс может считать вас достаточно компетентными, чтобы не нуждаться в руководстве и помощи. Подталкивание — это стратегия, которая осторожно намекает боссу «Мне нужно, чтобы вы уделяли мне больше времени». Это не вопль о неотложной помощи. Совершенно ни к чему заявляться к руководителю со списком из 15 пунктов, согласно которому он должен прямо сейчас бросить все свои дела и заняться исключительно вами. Подталкивание — дело тонкое. Оно предполагает уместную просьбу в уместное время, с учетом всех остальных обязанностей босса. Такая просьба должна быть сугубо конкретной, и предполагать наличие времени, в течение которого руководитель может ее выполнить. Отправьте ему короткое сообщение, не более пяти строк, а лучше меньше. Так советуют мои друзья чрезвычайно занятые боссы. И попросите о получасовой встрече. Большинство руководителей оперируют временными промежутками в полчаса, не в час. Многие полагают, что если кричать о неотложном деле – «Босс откликнется скорее». Но обычно это не так. В таких случаях они как раз и не спешат. Шанс, что босс в ближайшие двое суток сможет втиснуть вас в и так забитое расписание, ничтожно мал. Он скорее будет склонен поискать для вас время в ближайшие две недели. Когда я писала эту книгу, то и сама превратилась в босса, которому нужно было подталкивание. Оказалось, что это непросто — писать книгу и одновременно продолжать исполнять профессорские обязанности. Кто бы мог подумать? Я откусила больше, чем могла проживать. Такое порой случается со многими. И когда уже подходил срок сдачи рукописи, поймать меня было непросто. Я могла думать только о книге. Все прочее, включая документы, которые необходимо было подписать, работы, которые необходимо было проверить, Проекты, которые необходимо было оценить, полетела в тартарары. Работа над этой книгой длилась почти год, и вряд ли в это время мою стратегию общения со студентами, стратегию профессора-призрака, можно было бы назвать удовлетворительной. Когда моя команда поняла, что происходит, она запаниковала. Интуиция подсказывала ее участникам отчаянно просить о встрече, Воткните меня хоть куда-нибудь. На выходных, в девять вечера, неважно, мне нужно только полчаса. И это не срабатывало. Я не хотела втискивать никого в свободное время. Я и так работала на износ. Вообще так жить нельзя. Им тоже. Со временем мы поняли, что половина моего стресса по поводу этих встреч связана с постоянным изменением расписания, Тот, кто заполнял график в одном из приложений календарей, понимает, о чем я. Чтобы решить эту проблему, я создала Google Календарь, полный доступ к которому имели только пятеро из моей лаборатории в Нью-Йоркском университете, а также менеджер лаборатории. В большинстве других организаций это секретарь или личный помощник руководителя. В настройках доступа по ссылке я выбрала «Доступ только к информации о свободном времени», заблокировав все остальное и поделилась ссылкой с теми, кому мое невнимание могло дорого обойтись. И больше никаких перестановок, никаких попыток втиснуть встречу в неподходящее время. Люди могли либо занять место на этой неделе, если у меня имелась пара доступных окон, либо записаться на следующий месяц самые организованные записывались сразу на несколько встреч чтобы забить удобное для них время. Календарный метод может избавить от значительной доли стресса такого нерадивого босса как я, понимающего, что он пропускает важные для работы моменты. Теперь не надо гадать кому нужно больше личных встреч, а кто предпочитает общаться раз в месяц. Это также уравнивает возможности, никакого приоритета тем кто предпочитает охотиться на босса. И не надо больше беспокоиться по поводу новичков, которые могли бы хотеть встречи, но слишком стеснительны, чтобы настаивать. А мои студенты, к тому же, сами очень толково распоряжаются повесткой встречи и здорово контролируют время. Если студент намерен за эти полчаса обсудить три вопроса, то он отводит каждому строго по 10 минут и не тратит времени на что лишнее. Я перегруженный работой босс и не возражаю, когда кто-то берет на себя мои обязанности. Уверяю, ваш руководитель тоже возражать не станет. Но как заставить вашего нерадивого босса следовать моему примеру? Поначалу я колебалась. Последнее, что мне было в этой жизни нужно, — еще один календарь. Поэтому важно напомнить руководителю, что этот календарь не для всех — только для тех, с кем он плотно работает и кто в это время чувствует себя заброшенным. Используйте его для назначения групповых встреч, невозможных без участия нерадивого босса. Если ваш руководитель похож на меня, он будет счастлив, что ему не придется заполнять еще одно из этих приложений с шестью-десятью временными окнами на следующие шесть недель. Он войдет в систему, и увидит, что вы уже проделали за него тяжелую работу и нашли время, удобное для всех, включая его самого. Если регулярно практиковать этот метод подталкивания, босс вскоре и сам убедится. Зарезервировав небольшое количество времени на то, чтобы помочь вам сейчас, он сэкономит массу времени в будущем. Джулиан Биркиншоу и Саймон Калкин обнаружили, что когда боссы в начале каждого года так организовывают календарь на предстоящие три недели, чтобы у них оставалось по два часа в день на общение с командой, это значительно повышает производительность. Ключ в том, чтобы выкраивать эти два часа именно в начале года, когда назревает разработка новых больших проектов. Получив необходимую помощь на раннем этапе, сотрудники становятся более независимыми, и меньше дергают начальство в самую горячую пору. Они также учатся обращаться за помощью друг к другу. Проси меньше — получишь больше. Если вы чувствуете, что невнимание босса — явление временное, а обычно он открыт для обратной связи, то это может происходить из-за внешних обстоятельств, например, пандемии. Ирония в том, что вы способны помочь боссу если сами предложите, чем он мог бы пренебречь. Представьте такую ситуацию. Вы входите в кухню и видите, что там кошмарный беспорядок. В раковине полсотни грязных тарелок, мусорный мешок разорван, остатки вчерашнего ужина разбросаны по полу. Вам предстоит все это убрать, но руки опускаются, не так ли? Когда мы в отчаянии от размаха предстоящих работ, Первое побуждение — сбежать от них. У вашего босса может быть столько работы, что он просто не в состоянии с ней справиться. А если к этому добавить еще и выгорание, то вряд ли стоит ожидать от него охотного наставничества. Помню, как я впервые столкнулась с ситуацией, когда активный и всегда готовый помочь босс, Дилан, превратился в босса откровенно нерадивого. «Дилан был лучшим наставником из всех, кого я знала. Часами общался с прямыми подчиненными, обсуждая с ними все вопросы, давая дельные советы, обучая их всему. От того, как обращаться к вышестоящим, сильным игрокам во время конференций, до того, как относиться к негативным отзывам коллег. Он был похож на великого садовника, выращивающего капризные орхидеи, орошающего их водичкой дважды в день и следящего за тем, чтобы они пребывали на солнце столько, сколько требовалось. А затем Дилана повысили. И поскольку он был таким хорошим наставником, босс Дилана увеличил его команду с пяти до десяти человек. Но не босс Дилана, ни сам Дилан не учли, что его метод не предполагал наличие еще пятерых подопечных. Он мог полноценно работать максимум с четырьмя-пятью подчиненными. Как только их стало больше, вся конструкция развалилась. Дилан старался. Он проводил на работе 60 часов в неделю, вместо положенных 40, пытаясь охватить все. Но спустя несколько месяцев не выдержал и сдался. Поскольку он не мог уделить каждому по 4 часа в неделю, Он перестал уделять по 4 часа в неделю даже кому-то одному. Он просто перестал уделять нам время. Ни часика. Он не желал выбирать фаворитов и не знал, как все это изменить. Если ваш босс похож на Дилана, ваша обязанность — помочь ему найти новые способы наставничества. Перестаньте выпрашивать у него дополнительное время на личное общение или на отзывы, Вместо этого предложите собственное решение проблемы. Один из простейших способов сделать это — создать список приоритетов. Объясните боссу, что хотя список вопросов, по которым вам нужна помощь, и состоит из 10 пунктов, 9 из них могут подождать. Даже простое сообщение о том, что в 9 случаях он может не спешить, снизит уровень начальственного стресса и заставит босса отнестись к вам с вниманием, а это уменьшит уровень стресса у вас. Оказывается, вами не пренебрегают. Вы можете также предложить взять на себя какие-то из обязанностей босса. «Знаю, знаю», кто-то подумает, «Отлично, у меня нерадивый босс, а вы считаете, что решение в том, чтобы взять на себя его работу? Разве это справедливо?» А теперь послушайте. У вашего босса ограниченное количество времени, и вы хотите, чтобы он уделил какое-то вам. Но тогда придется помочь ему выкроить это время. Хорошенько все взвесив, вы даже сможете подарить ему больше времени, чем предполагали. Откровенно говоря, некоторые задачи босса вы могли бы делать и сами, причем быстрее, чем он. Например, составить черновик письма, которые босс обязан еженедельно рассылать подчиненным, ответить на шаблонные письма, поискать в интернете информацию по какому-то вопросу. Поскольку удел вашего босса — многозадачность, а это, как показывают исследования, худшее использование нашего времени, невозможно полностью сконцентрироваться на двух задачах сразу, он, вполне возможно, потратит на эти дела в два раза больше времени, чем вы. Если вы возьмете на себя эти обязанности босса, вы сами потратите час, но сэкономите три часа ему. Только поставьте обязательное условие. Час из этих сэкономленных трех должен быть посвящен вам. Дополните босса другими специалистами. Сегодня мы ждем от руководителей широкого спектра знаний. От руководства по планированию нашего следующего большого карьерного шага и советов о том, как провести солидную презентацию, до да технических знаний о работе новой программы. Но нерадивость босса, в основе которой либо его выгорание, либо катастрофическое отсутствие времени, не позволяет ему оказывать значимую помощь. Когда причина в этом, не стесняйтесь обращаться к другим специалистам. Порой эти другие — ваши бывшие коллеги. А почему ты не попросишь Симону помочь с новой коммуникационной системой? Она в этом здорово разбирается. Порой коллеги нынешние, которые не так завалены работой, как босс. Мои давние сотрудники знают, как обращаться за помощью, когда мне не до них. Но я заметила, что новички следуют определенной модели. Как правило, никто из них не просит помочь по собственной воле. Почему? «Они думают, что я обижусь, если они попросят о помощи кого-то другого, а не их непосредственного наставника». Один из новичков признался. «Я боялся, что вы решите, будто я ищу помощи у вас за спиной. Я только рассмеялась. А мне нравится, когда сотрудники ищут помощи у меня за спиной». Вообще-то боссы обычно метят свою территорию. На деле большинство из них будут только благодарны, если подчиненные обратятся за помощью к кому-то еще. Однако, если вы не уверены в реакции руководителя, спросите его. «Я заметил, что вы в последнее время завалены работой. Ничего, если я поговорю с Симоной и попрошу ее помочь мне разобраться в этой новой коммуникационной системе». Некоторые боссы не помогают просто потому, что сами не обладают нужными знаниями и стыдятся в этом признаться. Если с вашим делом обстоит именно так, тогда обращение за помощью к другим экспертам имеет огромное значение для вашей дальнейшей карьеры. В главе 2 я говорила о том, как важно создать систему советчиков, людей, которые знают, как все делается. Система советчиков также необходима, когда босс вами не занимается, она поможет вам подняться выше» помогите боссу осознать его нерадивость. Из всех токсичных сотрудников нерадивые боссы самые несознательные. Некоторые напрочь отрицают свою нерадивость, они же всегда были внимательными и чуткими, но в силу причин, о которых я говорила чуть раньше, выпустили бразды правления из рук. Другие, подобно Зандеру, настолько не в курсе дела, что даже не понимают, до какой степени не соответствуют нормам. Но такие не задерживаются на своей должности достаточно долго, чтобы увидеть, как ведут себя настоящие руководители. Даже когда я сама видела, что действую как нерадивый босс, никто не подошел и не сказал мне в открытую «Тесса, сейчас наставник из тебя никакой, нам нужна прежняя Тесса». Я сама понимала это по отчаянию, написанному на лицах сотрудников. Однако не ждите, что руководитель сам догадается о том, насколько вы несчастны. Вместо этого придите к нему с планом, облегчающим ему возвращение к нормальным контактам. И не забудьте рассказать, каким образом вы поможете ему воплотить этот план. Как я уже говорила в главе о микроменеджерах, Откровенная и прямая критика вряд ли вам поможет. Не надо обобщений. Предлагайте решения, вроде списка приоритетов, календаря, к которому имеют доступ только избранные. Скажите, что вы сами сократите ваши запросы. Такие скромные шашки помогут пройти долгий путь. Подведем итоги. Обычно пренебрежение, невнимание, цикличный процесс. Долгие периоды невнимания сменяются беспокойством из-за того, что босс выпал из курса дел, и он принимается контролировать все сверху донизу. У нерадивости масса причин, и некоторые из них в том, как руководят вашим боссом его собственные боссы. Одна из дополнительных причин нерадивости — неверные менеджерские стратегии, такие как микроменеджмент, внимание исключительно к лучшим работникам и безразличие к остальным членам команды и к тому, как и в каких условиях они выполняют свою работу. Множество хороших боссов превращаются в нерадивых, потому что слишком добры к ворующим время, пронырам, которые пытаются выкачать из руководителя нужную им информацию. Наткнуться на нерадивого босса Можно на любом этапе карьеры. Такие часто уже на стадии интервью засыпают вас обещаниями, а вот перед запуском важного проекта исчезают с концами. При этом, говоря со своим начальством, нерадивые боссы обнаруживают поразительные знания о ваших успехах. Почему? Чтобы создать впечатление, будто они в курсе. Чтобы вернуть нерадивого босса к выполнению его обязанностей, прежде всего надо овладеть техникой подталкивания, обращаться с небольшими и несрочными просьбами. Далее попытайтесь облегчить нагрузку босса. Составьте список просьб, выстроив их по важности, и четко дайте руководителю все необходимые разъяснения, чтобы он также имел представление о ваших приоритетах. Не стесняйтесь просить помощи у других специалистов, если добраться до босса невозможно. Большинство руководителей будут только благодарны.